потянуть за ниточку. Севка слушал бывшего десантника, и думал о Машке. Вспомнил, как она сказала: "Учхагов есть что?" Вызов госпожи Тач помешал ей договорить. Сейчас он договорил сам. "Учхагов есть доступ к детекторам-распознавателям". Командор пути, не в пример монтажнику Глору, разбирался в тактике похитителей тела, и знал что детекторы не менее важны в их ремесле, чем посредник. Ведь бесполезных покупок никто не делает. Кто купит тело, на котором рвутся перчатки? Чхаги должны обеспечивать покупателей соответствующими перчатками и не одной парой целыми ящиками, чтобы хватило надолго. На годы. Как член великого судилища, командор пути знал, что все шайки чхагов имеют связь с фабриками детекторов. Параллельно этой мысли двинулась вторая. Великий десантник оскандалился. Мало того, что его десант удрал с планеты Чирагу, потеряна связь со всей экспедицией, а десантники-резиденты остались без поддержки. Такого не бывало от истоков пути. Как надо поступать нулю? Лгать дальше? На уже не продержишься до бесконечности. Он, хоть и чурбан, такие вещи соображает. Командор пути формирует экспедиции. Командор пути беспощаден от природы и прошел отменную школу беспощадности, восемь поколений командорства. Наконец он, чудак, предан пути и не потерпит, чтобы величайшее движение в истории галактики несло урон. Вот какие мысли мучили десантника, пока он сидел на маяке и безуспешно вызывал эскадру. И четверо суток назад он приступил к действию. Связался со светлоглазым, и тот выпустил на командора пути беднягу Глора. Еще прежде он подстроил аварию ракеты предыдущим порученцам, на всякий случай. Авось пригодится. Точный расчет. Молодец, нуль, мысленно похвалил командор пути. Мастер интриги, выросший из одного лентяя и чистолюбца. Это ли не чудо цивилизации? Он закрыл глаза, потому что внезапно за его креслом прошла Машка, и он ощутил ее прикосновение. Мягкое, совершенно свое, как дома под закатными соснами и бледным вечерним небом, со стеклянистыми, продутыми солнцем облаками. «Нет-нет, меня вам не сломать. Я с вами рассчитаюсь за Машку. Ну, держитесь». Командор пути крепко растер грудь и плечи. Вызвал начальника личной охраны. Приказал произвести тщательный обыск в ракете «Молния-01». Посторонние предметы изъять с соблюдением необходимых предосторожностей и отправить шефу обеих охран на спутник-сторожевой. Сулверш стал пепельно-серым и исчез мгновенно. Джал вызвал Клагга.